Глава 19. Услышав звонок, Алёна Ланская поспешно открыла дверь квартиры. На пороге стояли её вечные ухажёры Игорь Рыков и Рома Щукин. Каждый из них не раз бывал в её гнёздышке, но в разное время. Оба получали её ласку и ревновали друг к другу. Несчастье сблизило непримиримых соперников. Её несчастье ради любимой девушки они пошли на преступление, и теперь её власть над ними укреплялась ещё больше. Алёна втащила приятелей в комнату и с негодованием набросилась на них. Какого чёрта вы устроили погром? Если бы не ваша дурость, Гоша не сразу бы заметил, что сейф пуст. Гоша, передразнил рыков. Он тебе уже звонил, плакался. И хорошо, что звонил, значит, меня не подозревает. А вы вас никто не видел. Мы были в куртках интернет-компании, входили и уходили через другие подъезды, по крыше, ответил Щукин. Это ты здорово придумал, похвалила Ланская. Заметила пластырь на ладони Рыкова и нахмурилась. Что у тебя с рукой? Рыков отмахнулся. Заживёт. Щукин пояснил: он кромсал картины осколком от вазы. Вы что, были не в перчатках? ужаснулась Алёна. В перчатках, но его эмоции, сама знаешь, каким он бывает в ярости. Ланская накинулась на Рыкова. Но почему ты не можешь себя сдерживать? А ты, ты себя сдерживала в гошенной постели. Игорёк, давай без детских обид. Я же объяснила, что рассчитывала на роль, а Чентурия режиссёр. Он мужчина, а я женщина. Это была сделка. Твоё тело в обмен на пустые обещания. Щукин поспешил вмешаться в перепалку, чтобы разрядить накаляющуюся обстановку. Алёна, с кодом-то ошиблась. Ты его видела через зеркало. Как ошиблась? Насторожилась девушка, но тут же расслабленно улыбнулась. Для того ты и нужен, Ромочка, чтобы исправлять мои ошибки, а Игорёк, чтобы демонстрировать силу. Я нашёл там твоё бельё, не унимался Рыков. Откуда знаешь, что моё? Мало ли с кем этот козёл? Вот, Рыков продемонстрировал порванную чёрную комбинацию. Я тебе её подарил. Помнишь? Ради меня ты её не стала надевать, а он сорвал её с тебя. За это я порезал его картины. Выброси, помурчилася Алёна. В ее глазах был отталкивающий холод, и Рыков испугался, что больше не увидит в них тепла. «Алла, я обеспокоился, чтобы против тебя не было улик!» «Хватит!» Она вырвала белье и швырнула в угол. «Показывайте, что взяли в сейфе!» Щукин расстегнул рюкзак и выставил на стол шкатулку с драгоценностями. Еще там были деньги. Рыков выложил рядом со шкатулкой тонкую пачку долларов и евро. «Не густо!» Прошелестела купюрами «Ланская». Гоша промотает любую сумму. Зато побрякушек сколько? Рыков открыл шкатулку. Выбирай, что хочешь. Ланская высыпала украшения на стол и стала рассматривать их. Надела кольцо с самым крупным камнем, примерила ожерелье, облегающее шею, приложила серьги к ушам, подбирая подходящие. Закончив, покрасовалась перед зеркалом. Её лицо сначала зарделось от счастья, потом потускнело. Это не побрякушки, Игорёк. Это уникальные украшения, их нельзя носить, узнают. Значит, и продать нельзя, продолжил мысль Щукин. Ты прав, опасно. А если продать за границей? обрадовался собственной идее Рыков. У меня друг-спортсмен, в Стамбул на чемпионат скоро уезжает. Я попрошу, он там толкнёт. А если он своей девчонке что-нибудь подарит? Как мы проверим? Ты можешь за него поручиться? Рыков замялся, а Щукин предложил Можно вынуть бриллианты и продать только их, а золото я переплавлю. Рома, ты самый умный, похвалила Алёна и чтобы не обиделся Рыков, тут же обратилась к нему. А у тебя связи хорошие. Попросишь своего спортсмена сбыть бриллианты в Стамбуле. Только не в крупных магазинах, а в мелких лавочках. Я и сам могу слетать. Нет, ты мне нужен здесь. Вы оба мне нужны. Ланская положила ладошки на грудь каждому поклоннику и обоих одарила ласковым взглядом. Будешь продолжать мстить режиссёру? спросил Щукин. Больше к грузину не ходи, предупредил Рыков, накрыв руку девушки своей. Его голос из грозного превратился в просительный. Ты обещала, беззащитную девушку всякий может обидеть, пожаловалась Алёна. Она отпихнула поклонников и закружилась под люстрой, чуть откинув голову назад, чтобы длинные волосы выглядели особенно эффектно и ничего не затеняло блеск бриллиантовых серёжек и ожерелья. Кто ещё? похмурно глазами рыков. Кто тебя обидел? Чванливый продюсер задвинул меня в эпизодницы. Девушка остановила грациозное вращение и стрельнула глазами в пустоту. Но у него ещё будет возможности справиться. Ты хочешь встречаться с ним? Голос рыкова возвысился и тут же скис. Не надо, Ланской загадочно пожала плечами. Я этого не хочу, но если понадобится, пресекая ненужные вопросы, она мягко поцеловала в губы каждого из парней. я дарила обещающей улыбкой Я люблю вас вы мои лучшие друзья Да что там лучшие единственные и незаменимые Её ладошки скользнули по щекам обоих парней Щукин разомлел от внезапной нежности перехватил её руку и предложил Давайте отметим удачное дело Игорь за шампанским сбегает а мы пока Может ты сходишь на бычался рыков Не сегодня остановила спор Алёна Завтра у меня пробы надо подготовиться Она сняла украшение и качнула рукой. Забирайте их. Деньги я себе оставлю, и шкатулку, пожалуй, тоже, на память о нашей победе.